Часть 2. Порт Артурский рассвет. 10 февраля, 28 января 1904 года, 16.35. Порт Артур. ЭБР. Петропавловск. Наместник Его Императорского Величества на Дальнем Востоке адмирал Алексеев Евгений Иванович. Эскадренный броненосец Петропавловск медленно приближался к неизвестному крейсеру под Андреевским флагом. С его мостика, его высокопревосходительство наместник ЕИВ на Дальнем Востоке, полный адмирал русского императорского флота внимательно вглядывался в приближающийся корабль. Таких кораблей просто не могло быть. Но вот он тут, на мачте Андреевский флаг, а чуть ниже вымпел, означающий присутствие на борту командующего эскадрой. Вот башня главного калибра, вот рубка, а больше ни одной знакомой детали. Вместо мачт какие-то решетчатые конструкции, предназначенные для чего угодно, только не для парусов. А что это, черт возьми, за толстые трубы, попарно установленные вдоль бортов? Острый глаз Алексеева замечает, что одна из них явно совсем недавно окрашена. Второй крейсер, идущий в кельваторе за первым, выглядит более привычно. Чем-то он напоминает находящийся во Владивостоке богатырь. Наверное, только двумя башнями ГК в носу и корме, а в остальном такая же нелепица. Но наместник, как опытнейший дворцовый интриган, придержал свое недоумение до нужного момента. А пока нельзя было не признать, что эти корабли красивы. Красивы и смертоносно эффективны. Менее чем за полтора часа они порвали японский флот в клочья, оставаясь при этом за пределами действия вражеских орудий. Такой образ действий не в стиле самого адмирала Алексеева. Он предпочитает поединок боевых линий, составленных из тяжеловесных броненосцев. Но он умеет уважать флотоводческий талант других и, конечно, удачу. Кроме того, только что было наглядно показано, что броняет еще не панацея. Меньшие силы, обладающие значительным перевесом скорости и дальнобойности орудий, уничтожили и повредили многократно превосходящего противника. Единственное, что в таком случае нужно, так это простор для маневра. А порт Артур – ничемуль льпо, простора тут хоть отбавляй. Флаг капитан Эбергард показывает на крыло мостика приближающегося крейсера. Евгений Иванович поднимает глазам бинокль и отчетливо увидит стоящего там Всеволода Федоровича Руднева, командира Варяга, который в этом самом Чемульпое должен сейчас находиться. Руднев здесь, а Варяга нет. порядок? Однако это и есть тот самый человек, которому можно задавать вопросы, получая на них ответы. Если он на этом корабле, то он должен быть хоть немного в курсе тех странных дел, что творятся сейчас за пределами Манчжурии и Квантуна. Потрясенные известиями с Дальнего Востока, Петербург вторые сутки упорно отмалчивается. Корабли сблизились правыми бортами легли в дрейф чуть больше, чем в Кабельтове друг от друга. Адмирал Алексеев наконец-то смог прочитать название крейсера «Москва». Ясности это не прибавило. «Москва» — это название для транспорта, а не для боевого корабля. Но это был лишь один из многих вопросов, который ожидал ответа. А на Москве тем временем спускают на воду катера и опускают трап. По трапу сходит капитан первого ранга Руднев и еще один офицер в форме, зеленым цветом, похожий на пограничную. А, это значит, понял наместник, что сейчас он получит ответы на все мучающие его вопросы. С правого борта Петропавловска тоже спускают трап. От нетерпения наместнику хочется сбежать вниз, но при его чине так поступить просто несолидно. Надо, набравшись важности, ждать на мостике, пока новости сами не поднимутся к нему но, кажется, недолго осталось ждать. Катер уже отошел от трапа и направился к Петропавловску. Бензиновый, машинально отметил про себя наместник. В Порт-Артуре такие только на броненосцах, ретвизане американской постройки и цесаревичи французской. 10 февраля, 28 января 1904 года, 1655, Порт-Артур. ИБР Петропавловск. Капитан Александр Тамбовцев. Поднимаемся по трапу на борт Петропавловска. Всеволод Федорович идет впереди в некоторой задумчивости. Просто уже в катере я сообщил ему то, о чем надо было сказать с самого начала. Что там, в нашем времени, Москва является флагманом Черноморского флота. Но во Владивостоке, во флоте Тихоокеанском, ее сестер шип, что носит гордое имя Варяг, тоже, кстати, флагман флота. Вот и задумался человек над вопросом, что было бы, если бы в наших краях оказалось сразу два Варяга, старый и молодой. Ну и о роли его поступка в истории тоже. Хотя, по моему мнению, топить варяг после боя надо было все же поперек фарватера, и пусть японцы возились бы с ним полгода, а то и поболе Но Всеволод Федорович все-таки мягкий человек. Пожалел иностранные стационеры, которые фактически сдали его японцам. И зря, потому что там или макака подохнет, или медведь проснется. И тут мы сняли остроту проблемы своим вмешательством. Как передали с Кузнецова, стационеры уже расползлись из Чемульпо во все стороны. Только итальянец задерживается. У них, у итальянцев, поблизости нет своих баз, и прежде чем уходить в Европу, фактически на другой конец света, сеньор Ричи Бореа желает связаться со своим командованием и спросить инструкции. Ну и на здоровье. Платы за постой мы пока не берем. Телеграф заработает не раньше, чем мы вычистим с островов Элиот японскую базу и не вернем туда русских телеграфистов. На верхней площадке трапа нас встречает От козыряв он ведет нас наверх, на командирский мостик где, как тигр по клетке, в нетерпении прогуливается первое после царя лицо на Дальнем Востоке, наместник его императорского величества – адмирал Алексеев, главнокомандующий прочее, прочее, прочее. Поднимаемся по крутому трапу на высоту трехэтажного дома. Это и если считать от палубы. А от ватерлинии так и вообще потянет на все пять этажей. Тот, кто когда-нибудь стоял на крыше пятиэтажки, меня поймет. Там наверху несколько офицеров, и среди них я сразу узнаю наместника. Его ни с кем не перепутаешь. Большой покатый лоб, борода лопаты и напряженный взгляд маленьких глаз. Чуть позади него вице-адмирал Старк. Лицо в нашей истории не самостоятельное и второстепенное. Служака, всего лишь исполняющий вышестоящую волю. Разговаривать с ним ни к чему, да и не о чем. Все равно от него ничего не зависит, на каком бы посту он ни был. Это не Макаров и не тот же Алексеев, которые на своем будут стоять до конца. Козыряем стоящему прямо у трапа командиру Петропавловска капитану первого ранга Николаю Матвеевичу Яковлеву. и Всеволд Федорович, подобно буксиру, влекущему боржу, тянет меня вперед к эпицентру всего сущего. В левой руке у меня вполне увесистый дипломат, набитый всем тем, что необходимо при первом контакте. Не доходя до наместника трех шагов, капитан первого ранга Руднев козыряет и произносит. Здравия желаю, ваше высокопревосходительство. Докладываю вам, что в результате вероломных действий японского флота крейсер «Варяг» был вынужден вступить на внешнем редичи Мульпо в неравный бой шестью крейсерами противника. Одним из атаковавших нас крейсеров был броненосный крейсер Асама. Услышав от офицера на мостике зароптали, а наместник нахмурился. Руднев же бодро продолжил. «В этом бою варяг получил тяжелые повреждения, и если бы не подоспевшая помощь, он кивнул в сторону Москвы, то нам, пожалуй, пришлось бы всем погибнуть. Все прочее ваше высокопредосходительство является сугубо секретным и, может быть, сообщено вам только с глазу на глаз». «Да», — Сеулт Федорович повернулся ко мне, — Должен представить вам капитана Тамбовцев Александра Васильевича, офицера по особым поручениям, командующем, выручивший нас из кадры. При нем находятся конфиденциальные документы чрезвычайной важности. Наместник прищурился, будто оценивая меня. Видно, его удовлетворил мой внешний вид, и он кивнул. Да, 20 лет в запасе, но мастерство не пропьешь. Надел мундир, и он снова как влитой. В моей работе это важный фактор, ибо встречают, как говорится в пословице, по одежке. А наместник Алексеев, выдержав паузу, почти точь-в-точь -точь по Станиславскому, задумчиво произнес. Ну что ж, господа, тогда прошу вас в Адмиральскую каюту, там и поговорим. Андрей Августович, обратился он к своему флаг капитану Эбергарду, будьте любезны проследовать за нами. 10 февраля, 28 января 1904 года, 17.05, Порт-Артур, ибр Петропавловск, капитан Александр Тамбовцев. В адмиральской каюте открыта броневая створка иллюминатора и отдернута штора, впуская внутрь красноватый свет предзакатного солнца. Первым делом Всеволод Федорович протягивает наместнику Алексееву пакет со своим рапортом. «Ваше высокопревосходительство. Здесь детальное изложение того, что происходило в Чемульпо с 20 числа января сего месяца до вчерашнего дня. Тот цепляет на нос очки, разрывает пакет отходит к иллюминатору. Читать». По мере чтения его высокопревосходительства несколько раз хмыкать передает прочитанные листы капитану первого ранга Эбергарду, снова читает, снова хмыкает. Потом смотрит на нас с Рудневым поверх очков и произносит. Ну, господа, с японцами все понятно, этих азиатских хитростей я давно предвидел, да руки были связаны с... Но как объяснить вот это? Крейсер Осама неожиданно взорвался и мгновенно затонул. Впрочем, непонятная и неожиданная гибель четырех других японских крейсеров. Один Чиода был потоплен по-человечески, сосредоточенным огнем варяга с корейцем при попытке то ли минной атаки, то ли тарана. Или сей вопрос для меня сможет прояснить господин Тамбовцев? И улыбочка у него такая ехидная. В борду ведь почуял что-то старый волк. Что ж, придется отвечать. Ваше высокопревосходительство. По японской эскадре было применено оружие, не имеющее аналогов в вашем времени. Ну, разве что ракеты засядька как отдаленный прототип. В нашем времени, не понял Алексеев, Переглянувшись с капитаном первого ранга Эбергардом, он спросил, «И при чем тут ракеты за сядько?» Вперед выступил Руднев. «Ваше высокопровосходительство», — сказал он. «Вы можете верить капитану Тамбовцу, можете не верить. Но я сам был на их кораблях — флагманском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», ракетном крейсере «Москва», а также на плавучем госпитале «Енисей», где сейчас врачи из будущего лечат раненых в том бою офицеров и матросов сваряга. Я абсолютно убежден в том, что данная эскадра прибыла к нам из 21 века." Многие из вещей, которые я видел, просто невозможно изготовить при нынешнем уровне техники. Тому есть множество примеров. Кстати, вы же сами наблюдали сегодняшний бой. Неужто вас не поразила скорострельность, дальнобойность и меткость их орудий? А также то, насколько не соответствуют друг другу калибр орудий и фугасное действие снаряда. Я уже молчу о том, что корабли, которые мы определяем как крейсера первого ранга, мчатся со скоростью миноносцев. Конечно, тогда, когда им это нужно. Наместник Алексеев насторожился. «Хорошо, все, Федорович, я вам верю», — кивнул он. «А вот господину Тамбовцу я хочу задать очень важный вопрос». Теперь он пристально смотрел на меня. Складка забоченности залегла меж его бровей. «Скажите, с какой целью ваше правительство послало эскадру в наши времена? С целью оказания посильной помощи или с какой-либо другой?» «Господин адмирал, эскадру сюда направило не правительство, а...» Я откнул пальцем вверх, чувствую себя немного глуповато. Правительство ставило нам совершенно другие задачи, причем в нашем времени в совершенно другой части света, на Ближнем Востоке. Я секунду помолчал, положительно не зная, что еще добавить. Затем пожал плечами и сказал. «Но человек предполагает, а Господь располагает». «Так поведайте же нам, как все произошло, это весьма интересно», сказал наместник Алексеев, потирая руки. «Мне просто не терпится узнать подробности, явленного вам, да, впрочем, и нам, чудо Божьего». И тогда я без утайки рассказал всю историю нашего появления здесь. Несколько минут Алексеев молчал, осмыслив информацию, потом кивнул. «Хорошо. Пусть и с трудом, но я верю вам, господин Тамбовцев». Несколько секунд он как-то оценивающе, с легким прищуром смотрел на меня, а потом повернулся к Эбергарду и стукнул кулаком по столу, да так, что подпрыгнули перья и карандаши в письменном приборе. «Это же надо, до чего мы дожили», — в голос его клокотала глухая ярость. С какими-то макаками справиться не можем, и сам Господь вынужден посылать нам подкрепление. А от этих умников под шпицем хренчего дождешься. Ваше высокопревисходительство, дело даже не в японцах, решил поправить я наместника. Сами они лишь орудие в чужих руках. Их армия и флот созданы на британские американские деньги. Вернуть полученные от англосаксов кредиты они смогут, только выиграв войну. Получив контрибуцию с Россией, захватив Корею вслед за ней Манчжурию, они смогут рассчитаться с долгами. Фактически сегодня Российская империя воюет с Союзом Англии и Японии при враждебном нейтралитете САСШ. «Для нас это тоже не тайна», – проворчал наместник, поворачиваясь ко мне. «Да они особо не скрывали своих намерений, суки британские». Тут наместник, как самый заправский босман завернул такое, что, услышь его дамы, уши бы у них свернулись в трубочку и шурша опали бы на пол. Переведя дух, наместник заявил. «Господин капитан, я немедленно должен встретиться с командующим вашей эскадры. Если вино налито, то оно должно быть выпито. И сделать все надо как можно быстрее, пока не спохватились наши олухи в Петербурге. Нос, ваш «Ваше высокопроисходительство. Катер утрапа, трапа. Почетный караул построен. Контрадмирал Ларионов ждет», — ответил я. «Но есть один маленький нюанс. За сто лет в России многое поменялось. Произошли не самые благополучные для страны события. Два раза государственная линия прерывалась хаосом смутного времени». Так что контр-адмирал Ларионов готов говорить с вами не как возможный подчиненный, а как союзник. Искренний и надежный союзник. Когда вы узнаете нашу историю, то сами поймете, почему все случилось так, а не иначе. Поймите, мы не вам не доверяем, а тем, как вы изволили выразиться, умникам из Петербурга. Эти любую, даже самую блистательную победу способны отправить псу под хвост. Так что мы пока берем под защиту Корею и будем участвовать во всем происходящем, как представители страны, первой подвергшейся японской агрессии. Наместник правил рукой по лицу, стирая усталость последних двух дней и сказал. Согласен, господин Тамбовцев, может так оно и к лучшему. Война кончится, вот тогда еще раз и поговорим. Он стряхнул головой и уже с воодушевлением произнес. Ну что, господа, с богом. Не будем терять времени, у нас еще столько дел. Эти макаки еще пожалеют, что напали на Россию. Он ловко надел на голову парадную треуголку и направился к выходу из каюты. 10 февраля, 28 января 1904 года, 1735, Порт-Артур, РК Москва. Капитан Александр Тамбовцев. Я вижу караул морских пехотинцев, построенных ради торжественной встречи. Звучат команды «Караул, равняйся! Смирно!» «Для встречи слева на краул!» И вот церемониал закончен, и вахтенный офицер ведет нас коридорами в адмиральский салон. Сказать, что наместник удивлен и поражен кораблем, это не сказать ничего. Он, конечно, пытается сделать невозмутимый вид, но это у него получается плохо. Когда мы поднимались на борт Москвы, уже начало смеркаться, и на корабле зажгли внешнее освещение. Яркий бело-голубой свет галогенных ламп поначалу слепил наместнику глаза, привыкшие совсем к другому освещению. Также ярко были освещены и внутренние коридоры, и адмиральский салон. И вот он, ключевой момент. Два человека шагнули навстречу друг другу. Один в расшитом золотом мундире с эполетами, окладистой сидеющей бородой. А другой, гладко выбритый моложавый, в мундире куда более скромном, но с таким же, как и Алексеева, властным и решительным выражением лица. Что поделать, иные в адмиралах не нужны. Много ли России счастья принесли послушные адмиралы Старк и Витгифт? Тхот же! 10 февраля, 28 января 1904 года, 1735, Порт-Артур, РК «Москва». Контр-адмирал Ларионов Виктор Сергеевич. Вот он, наместник Алексеев. Личность, как говорит товарищ Тамбовцев, сложная многогранная. Тут и шикарные дворцы, и тут и неусыпная забота о российских интересах, конечно, как он их сам понимает. Ярый аглофоб и японофоб сторонник продвижения России в Китай, Корею и присоединения Манчжурии к империи. Короче, именно тот, кто нам нужен. А то, что он в прошлый раз проиграл все сражения, так и Куропаткин в реале ничего не добился. Когда у противника тройное численное превосходство при техническом равенстве, а базы снабжения за 10 тысяч километров от ТВД, тут и гений-полководец проиграет. Главное, что теперь сторонники мирного разрешения вопроса, где сядут, там и слезут. Алексеев не тот человек, чтобы страдать приступами пацифизма, а у императора частенько чешется шрам от японской шашки на голове. Второго смута не будет, не таков Николай Александрович, чтобы не отыграться за старую обиду. На этом мы будем строить свою работу. Капитан первого ранга Руднев официально представляет нас друг другу. Пожимаем руки, потом беру со стола фужер с шампанским, подаю адмиралу Алексееву, Беру себе вторую, чокаюсь. За победу русского оружия. За победу русского оружия. За победу. Наместник пьет шампанское, потом ставит бокал на стол. Неплохое, с -с замечает он, причмокнув, но вкус немного непривычный. Промокнув губы, взятые из подноса салфетку он продолжил. Ну, с Виктор Сергеевич, давайте поговорим. Давайте, Евгений Иванович, я указал на стоящую стоящего стола. Прошу, присаживайтесь. С чего начнем? И тут наместник меня удивил. Давайте для удобства разговора обойдемся без чинов. Я наместник государя, да и вы человек немаленький. Сам командовал эскадрой, знаю, какая это власть и какая ответственность. К тому же, под вашим началом, наверное, самые боеспособные силы в наших краях. Хотелось бы знать, Виктор Сергеевич, каковы ваши дальнейшие планы. Ну, Евгений Иванович, прям так сразу сложно ответить, ответил я. Сначала надо вычистить японцев из Фузана, куда они высадились еще до начала войны. Десант на Цусиму нам пока не по силам, но порты склада артиллерии разгромить стоит. Потом необходимо взять Японию в плотную блокаду со всех сторон. Это возможно сделать только совместными усилиями. В конце этой войны Японская империя должна прекратить свое существование, что обеспечит спокойствие в регионе лет на 50. Ну и в дальнейшем потихоньку подъедать Китай. Понятно, наместник Алексеев на некоторое время задумался. Нет, Виктор Сергеевич, конечно, все это вполне возможно. Из Фузана японцев выбить можно, и морские пути блокировать. Но будет ли этого достаточно для достижения поставленной вами цели? Для ведения сухопутной войны у нас просто не хватит людей. У меня в распоряжении всего 60 тысяч штыков и сабель, а у японцев больше 200. Александр Васильевич, обратился я к Тамбовцеву. Сколько, по вашим данным, у Микадо войск? После небольшой паузы тот ответил. Сейчас пять тысяч штыков, после завершения мобилизации более 440 тысяч. Правда, в эти цифры уже надо вносить поправки. Два пехотных полка с артиллерией полностью уничтожены в Чемульпо. Еще один в Сеуле. Неизвестное количество японских солдат, опять же с артиллерией и кавалерией, потоплено на поступах к внешнему ряду Чемульпо вместе с транспортами. В настоящий момент можно считать, что в ходе безуспешной попытки высадиться в Чемульпо японская армия уже уменьшилась на одну дивизию. Все потери абсолютно безвозвратные. Спасибо, Александр Васильевич, я посмотрел на наместника. В принципе, мы знаем о Японии все. Знаем, что около 100 тысяч солдат 1-й армии генерал Куроки сейчас сосредоточены на острове Цусима. «Если пренебречь кое-какими формальностями, то эту группировку можно уничтожить за одну ночь». «Какие формальности вы имеете в виду?» – насторожился наместник. «Гаагские конвенции о недопущении сбрасывания взрывчатых веществ с воздушных шаров и других летательных аппаратов», – ответил я. «По странному совпадению, в нашем распоряжении имеется достаточное количество самых современных для нашего времени летательных аппаратов, способных единовременно обрушить на голову врагов, Более пяти тысяч пудов бомб, начиненных мощнейшим взрывчатым веществом. Из-за этой дурацкой конвенции мы не можем пустить в дело такое богатство. Заманчиво, наместник огладил бороду. Я попробую расписать государю все это в таких красках, чтобы он разрешил вам наплевать на все эти конвенции. К макакам у него свой особый счет. Но, Виктор Сергеевич, о подробностях дальнейших боевых действий мы можем поговорить позже. Я также думаю, что вопрос с Кореей может быть решен вполне благоприятно для вас. Разумеется, при соблюдении преимущественных прав русских купцов и промышленников. Вопрос о том, сколько нужно войск для окончательной победы над Японией, мы тоже отложим. Решаться он все равно будет не здесь, а в Петербурге. При том соотношении сил, что сложилось после сегодняшнего боя, мы сможем всего лишь надежно запереть японцев на островах и очистить от них Корею. Хотя и это немало. Сейчас меня беспокоит два вопроса. Первый, не вмешается ли в эту войну Британия? И второй. О каких таких смутных временах в будущем России говорил капитан Тамбовцев? Ну-с, наместник посмотрел на Айбергарда. А вы, Андрей Августович, слушайте, слушайте, да на ус мотайте. К серьезной войне с Россией Британия не готова, ответил я, не те времена. Это будет означать крах всей ее политики, направленной на стравливание России и Германии. Но это не значит, что ничего не будет. Возможно, отдельные провокации способны вызвать крупный конфликт. Или у кого-то из местного британского командования не выдержать нервы. Но большая война означает разгром Британии. Как только Британия объявляет войну России, мы, во-первых, топим тут весь британский флот, вплоть до самого Сингапура. Во-вторых, в Туркестане начинает готовиться экспедиция в Индию. И в-третьих, государь принимает предложение своего кузена Вилли о военном союзе. Цель же британской политики в том, чтобы русские убивали немцев, а немцы русских. Потом русские русских, а немцы немцев. Самый большой страх англосаксов – союз России и Германии. Ведь им фактически нечего делить, И при этом они обладают двумя самыми боеспособными армиями в мире. У нас никогда не было более преданных союзников, чем немцы. Конечно, когда политика сводила нас в Союзе. Из всех европейцев только немцы способны приезжать в Россию и становиться в ней своими. Германия пойдет на Запад и в Африку, ну а Россия на Дальний Восток и в Индию. Потери Японии для Лондона всего лишь потери с шансом продолжить игру. А война с Россией будет означать полный разгром, после которого не подняться. Наместник посмотрел на Эбергарда, тот удобрительно кивнул. «Я думаю, господин контрадмирал прав. Германия, Россия самим богом предназначены для дружбы против Британии. Это надо говорить обоим императорам по три раза в день. А нам тут надо смотреть, чтобы англичане не сделали какую-нибудь гадость, как недавно японцы, только всего». «Спасибо, Андрей Августович». Наместник снова перевел взгляд на меня. «Ну, что там у вас со смутными временами?» «Евгений Иванович, посмотрите туда». Я указал на висящую на стене плазменную панель. И вы, господа, обратите внимание. В 20 веке важнейшим из искусств стало кино «Сирич-синематограф». Оно и запечатлело нашу историю. То с беспристрастностью полицейского филёра, то с буйной фантазией газетного репортера. Смотрите, вот он, 20 век, великий и ужасный. С этими словами я запустил фильм. Журналисты «Звезды» почти сутки делали нарезку из художественных и документальных фильмов. Закадровый текст был озвучен нежным голосом Ирочки Андреевой. Для наглядности добавили немного анимации. Все это производилось, конечно, на скорую руку, но и клиент никогда не видел ничего подобного. А по содержанию презентация была убойной, чего стоили только кадры штурма Зимнего Эйзенштейна, за которыми следовала сцена расстрела семьи Романовых из соответствующего фильма, исполненная совсем натурализмом. Уж чего-чего а -чего жути эта презентация нагоняла. Наместник был ошарашен этим просмотром. Наместник был убит. Наместник был уничтожен. Я уже подумывал, не позвать ли врача, который, честно говоря, со всеми своими прибамбасами ожидал поблизости. Но, слава богу, обошлось. Когда презентация закончилась, наместник закрыл глаза и вслух принялся омолиться. Не в лучшем состоянии был и Руднев, до сих пор мы не посвящали его в подробности будущей истории России. По лицу его разливалась бледность, глаза блестели, а губы подрагивали. Или Шебергард перенес шок более-менее спокойно, наверное, из-за особенностей своего немецкого характера. Когда мы провожали наместника с Собергардом, я чуть придержал последнего. Господин капитан первого ранга, нам надо спешить к Фузану, но я оставлю здесь один из своих кораблей для обеспечения связи. На каждом из них есть мощная радиостанция, с помощью которой можно связаться со мной, где бы я ни находился. И вот еще что. Подготовьте отряд для занятия островов Элиота. Я послал туда два своих корабля с десантом, но задерживаться там они не будут, ликвидируют японцев и сразу вернутся к основным нашим силам. Хорошо, господин контр-адмирал, с легким немецким акцентом сказал Эбергард. Мы воспользуемся вашим советом. 10 февраля, 28 января 1904 года, 2105, Порт-Артур, дворец Наместника. Наместник его императорского величества на Дальнем Востоке, адмирал Алексеев Евгений Иванович. За плотно задернутыми шторами поздний вечер. Настольная керосиновая лампа с абажуром отбрасывает яркий круг света на стол, заваленный бумагами. На краю остывает высокий стакан с чаем в массивном серебряном подстаканнике. В углах кабинета притаилась тьма, большие напольные часы равнодушно машут маятником, отмеряя уходящие в прошлое мгновение. Тишина и покой. Только этот покой обманчив, и наместник уже об этом знает. Каждое мгновение, отмеренное часами, приближает Россию к катастрофе. Сегодняшняя победа может отсрочить эту катастрофу, а может и ускорить. Ибо теперь с удвоенной силой накинутся на Россию всякие революционеры и их британские покровители. Что не вышло у японцев, вполне может получиться у местных нигилистов. Главная тайна тайн – происхождение этой самой эскадры Ларионова. Корея и Манчжурия, конечно, край света, но даже отсюда новости доходят до Европы и Америки. Еще днем, не зная всех подробностей, он распорядился отправить по телеграфу реляцию о победе над японским флотом. Сейчас телеграмма уже наверняка лежит на столе у императора. Наместник перебирает бумаги, отпечатанные весьма странным способом. Тут месяц сидеть надо, чтобы разобраться, но, впрочем, главное понятно. Теперь надо писать более подробную реляцию для телеграфирования и рапорт для отправки спецкурьером. Хотя какой к черту спецкурьер? Нужно посылать доверенного человека достаточно высокого ранга и происхождения, с хорошей охраной, чтобы сразу с поезда попасть на прием государю. И ни звука больше никому. Кого бы послать, да так, чтобы это не отразилось на местных делах? А местные дела тоже швах, один только Стессель чего стоит. Говорят, что он креатура генерала Куропаткина. Но месье Анатоль, хитрейший наш, поедете вы меня куда подальше, командовать, к примеру, гарнизоном Анадорского острога или Магаданского. И только попробуйте манкировать, узнаете, что такое наместник Алексеев в гневе. Так кого ж послать, если не расширять круг посвященных в тайну, то выходит, что ехать следует капитану первого ранга Эбергарду. Без флаг капитана наместник как-нибудь обойдется, а вот в этом крайне щепетильном деле Андрей Августович незаменим. Тем более, что на кону стоит и будущее его второй родины, Германии, которое в другом мире тоже крайне трагично. Наместник задумался. Нет, одного Эбергарда недостаточно, нужен еще кто-то со стороны контр-адмирала Ларионова. Государь, так сказать, должен воочию увидеть живых людей из будущего, пощупать руками их чудеса и одновременно понять, что огромная страна на краю пропасти. Наместник взял перо и написал несколько строк на листе бумаги. Потом сложил послание и запечатал сургучной печатью. Позвонил в колокольчик. На звук появился дьютант лейтенант фон Бок. Какой корабль эскадра Ларионова оставил на внешнем рейде порт Артура? Спросил наместник, из подлобья, взглянув на лейтенанта. Тот вытянулся в струнку и прищелкнул каблуками. «Минный крейсер первого ранга из Североморска, ваше высокопроисходительство!» Наместник вручил ему послание. «Лейтенант, возьмите это послание и немедленно отправьте на этот корабль. Передайте пакет командиру корабля, капитану первого ранга, наместник заглянул в лежащий рядом с ним листок бумаги, Перову Алексею Викторовичу. Также передайте ему мою настоятельную просьбу немедленно довести содержимое этой записки до контр-адмирала Ларионова. Да, отправьте вестовых к командирам крейсеров «Аскольд», «Боярин», «Боян» и «Новик», С распоряжением «Будь у меня к полуночи». Все, лейтенант, идите. 10 февраля, 28 января 1904 года, 11.15, Санкт-Петербург, Зимний дворец. Его императорское величество Николай II, царь Великий, малое белый и прочее, прочее, прочее. Его императорское величество пребывал в меланхолии. Эти японские макаки все-таки посмели вероломно напасть на Российскую империю. Все, что накипело в душе, он выплеснул вчера в высочайшем манифесте, а теперь оставалось только ждать. Ждать неведомо чего. Будущее рисовалось темным и мрачным. В душе было пусто и тоскливо. Его убеждали в том, что Япония не посмеет. Посмело. Он ли не старался не доводить дело до войны? Не он ли предлагал компромиссные варианты соглашения с Японией? И все без толку. А очистить Корею и Маньчжурию для японцев означало бы, как сказано в Библии, отнять хлеб у детей и бросить псам. И вот он получил. Внезапное вероломное нападение. В Порт-Артуре повреждены два новейших броненосца и бронепалубный крейсер «Паллада». Нет известий, с чему льпо от крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец». В Шанхае блокирована канонерка «Манжур». В Желтом море пропал морской караван с военными грузами для Порта-Артура. Наверняка он захвачен японцами. От мрачных размышлений государь всероссийскую отвлекли внезапно задребежавшие в радостном пасхальном перезвоне колоколов Санкт-Петербурга. Нахмурившись, самодержец протянул руку к колокольчику, чтобы вызвать дежурного флигеля-адъютанта и строго спросить, по какому такому поводу ликования. Николай II опоздал с колокольчиком буквально на секунду. Неожиданно в его кабинет ввалился флигель-адъютант, граф Александр Федорович Гейден, с пачкой телеграмм в руках. Воротник флигеля-адъютантского мундира расстегнулся, и щеки горели. Этот немолодой уже человек, которому через три месяца должно было стукнуть 45, явно всю дорогу бежал бегом. «Победа, Ваше Величество!» – выдохнул задыхающийся Гейден, протягивает царю телеграммы. «Великая победа нашего флота под порт Артуром! Японский отряд полностью уничтожен!» «Какая победа?» – не понял Николай. «Вы о чем, Александр Федорович?» «Японский флот разгромлен под порт Артуром. У японцев уничтожены семь бронепалубных, один броненосный крейсер, а также три броненосца. Три японских броненосца и четыре броненосных крейсера спустили флаги по причине тяжелых повреждений и угрозы полного уничтожения». Последний раз такое было лишь при Синопе. О всем радостном событии уже телеграфировали его высокопревосходительство наместник Алексеев, комендант Квантунского района генерал-лейтенант Стессель, командующий первой Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Старк, командующий артиллерии крепости генерал-майор Белый. Есть и другие менее значимые лица. Выгляните за окно. Народ на Дворцовой площади ликует. «Александр Федорович, отдышитесь, приведите себя в порядок, выпейте сельтерской», – неожиданно мягко сказал Николай II. А этим временем прочту принесенные вами телеграммы и составлю о всем событии и собственное мнение, договорились? Пока граф приводил свой мундир в порядок и жадно пил пересохшим ртом воду, Николай взялся просматривать телеграммы. Первая была от наместника. Она была короткой. Победили, разгромили, уничтожили. Правда была упомянута диверсия отряда из трех неизвестных русских крейсеров, поставивших японский флот в два огня. Но об этом говорилось скользь. Так, налетели, постреляли, отвлекли, а победили мы под мудрым руководством наместника. Телеграмму генерала Стесселя царь смяв бросил в корзину для бумаг, лишь пробежавшись взглядом по первым строчкам, ибо она почти дословно повторяла сообщение наместника. И точно, судя по дате и времени, отправлена она была последней. Этому даже лень было излагать все своими словами. Телеграмма вице-адмирала Старка была интересна тем, что в ней сообщалось о захвате в плен в бессознательном состоянии вице-адмирала Тога, командующего объединенным флотом Японии, и о добровольной сдаче вице-адмирала Камимуры. Старк спрашивал, как ему поступить, ибо Камимура желает связаться со своим императором на предмет получения разрешения на обряд сыпуку. Схватив со стола красный карандаш, император два раза подчеркнул просьбу и собственноручно начертал в углу телеграммы. «Обойдется. Николай». Последняя телеграмма от генерала Белого была самой длинной, но и наиболее интересной. Генерал, который весь день провел на батарее Золотой горы, с бухгалтерской обстоятельностью артиллерист излагал, кто где стоял, кто куда стрелял, сколько раз попадал. При сложении в единую картину всей полученной информации получалось как это не лепится. Исходя из этой телеграммы, выходило, что главным действующим лицом в этом спектакле была не первая Тихоокеанская эскадра под руководством наместника и Старка, а как раз Те три быстроходных крейсера под Андрейским флагом, которые в самый решительный момент выскочили, как черты из табакерки, забросали японцев снарядами с огромных, просто невозможных дистанций. Но ну, а напоследок еще и потопили минами три японских броненосца с дистанцией в 10 верст. А вот это вообще ни в какие ворота не лезет. Царь подозвал к себе флигеля дютанта. «Александр Федорович, вы же моряк, что вы думаете об этом?» Прочитав граф Гейден, только молча покачал головой. Кажется, я догадываюсь, кто у нас балуется всякими техническими новинками, мог провернуть эту штуку. Задумчиво промолвил царь. Пригласите ко мне на чай к пяти часам великого князя Александра Михайловича и, пожалуй, моего любезного брата Михаила. Можете идти. 10 февраля 28 января 1904 года 23:55 Порт-Артур, дворец наместника. Наместник его императорского величества на дальнем востоке адмирал Алексеев Евгений Иванович. В кабинете собрались вызванные наместником командир крейсеров Баяна, капитан первого ранга Роберт Петрович Вирен, Аскольда, капитан первого ранга Константин Алексеевич Громадчиков, Новика, капитан второго ранга Николай Оттович фон Эссен, Боярина, капитан второго ранга Владимир Федорович Сарычев. Крейсера – быстроходная элита флота. Командира Дианы не пригласили на этот совет только потому, что тихоходной сонной богине было совершенно нечего делать в предполагаемом предприятии. Когда все собрались и вестовой, принесший шандалы со свечами, удалился, наместник произнес. «Господа, сегодня в день нашей Великой Победы я должен вам заявить, что война еще не кончилась. Отнюдь. Она только начинается. Теперь пришла очередь неразумных японцев испытать силу нашего гнева. Вместе с эскадрой контр-адмирала Ларионова, ударный боевой отряд, который пришел нам на помощь в деле у порта Артура, нам предстоит сделать вот что. Первое. Наглухо заблокировать японские острова, чтобы мышь там не проскочила». И второе, выкинуть японцев из Кореи, куда они так нагло влезли. Самое главное, чтобы весь мир увидел. Любой, кто попробует напасть на Россию, будет уничтожен. Японии предстоит стать мальчиком для битья, эдаким наглядным пособием в анатомическом театре. Он обвел присутствующих серьезным взглядом и продолжил. Итак, дело, Роберт Петрович, ваш баян вместе с миноносцами страшно стерегущий сопроводит пароход КВЖД Харбин до островов Элиота». Там вы примете под охрану якорную стоянку, угольную станцию и телеграф, который обеспечивает нашу связь с Кореей. В случае появления в виду островов британских, французских или каких-либо еще военных кораблей, немедленно сообщайте об этом по телеграфу. Мне в Порт-Артур и контр адмиралу Ларионову в Корею. В случае нападения на вас или прямых угроз нападения, отвечайте на это вооруженной силой. В конце концов, бог на нашей стороне. Я надеюсь на вас, потому что в противном случае наша связь с Кореей прервется, а острова Эллиота снова станут вражеской военно-морской базой. Вам все ясно, Роберт Петрович? — Так точно ваш высокопроисходительство, — кивнул Вирен. — Тогда ступайте, успехов вам, — сказал наместник. Время дорого, так что не мешкайте. Когда за капитаном первого ранга Виреном закрылась дверь, наместник продолжил. — А вам, господа, дорога лежит подальше, к Цусимскому проливу. Первая ваша задача — не допустить, чтобы хоть что-либо было привезено или увезено с этого острова. Японцев там, как мыши в амбаре. В наличии довольно солидный вспомогательный транспортный флот. Мало того, японцы используют для своих нужд даже джонки. Вот, полюбуйтесь. Он достал из папки сложный в несколько раз лист тонкой бумаги и развернул его на столе. Офицеры склонились над ним и остолбенели. Перед ним лежало фотографическое изображение портов Коба и такисики сделанное с огромной высоты и необычайной четкостью. Если взять лупу, то можно было разобрать мельчайшие детали. Корабли, портовые сооружения, палатки, палатки, палатки на берегу. Скопление людей, в которых можно было узнать солдат регулярной японской армии, пушки, выстроены рядами, лошади у коновязей. Господа, мой адъютант попробовал пересчитать палатки, сказал наместник. Вышло, что тут скопилось от 60 до 100 тысяч штыков с артиллерией, кавалерией и обозами. Сейчас во Владивостоке саперы срочно взрывают лед. Вскоре мы двинем в пролив и крейсера Владивостокского отряда. С Цусимы не должна выскочить и мышь. Константин Алексеевич, обратился он к громадчикову, назначаю вас начальником отряда. «В деле вам предстоит взаимодействовать с кораблями из эскадры Ларионова. Присмотритесь к ним. Сильна ли дисциплина? Хорошо ли выучена команда? Будут предлагать помощь? Ничваньтесь. Попросят помочь? Не отказывайте. Доброе отношение с союзником – залог успеха». Ваше начало было эссе, но под протестующим жестом наместника осекся и сменил тон. «Евгений Иванович, а почему союзники? А как же Андреевский флаг?» «Тут Николай Оттович, история запутанная и местами странная», – ответил тот. Пока можете их считать русскими, чьи предки выехали в Америку или в Австралию, а вот внуки их решили вернуться и помочь России. Но там они привыкли к совсем другому обществу, и перевоевать вместе с нами японцы согласны, а вот принимать российское подданство нет. Я попробую уговорить государя отдать им в Лен Корею, Но будьте уверены в одном, если вам будет туго и вы будете погибать, как погибал варяг в бою с превосходящим врагом, то к вам немедленно придут на помощь, как пришли на помощь варягу. Не успеют помочь? Страшно отомстят. Но постарайтесь, несмотря на это, ни в какие передряги не влезать. Все, господа, ступайте, грузите уголь, воду, снаряды и вперед. После утреннего прилива вас уже не должно быть в Порт-Артуре. 10 февраля, 28 января 1904 года, 1725, Санкт-Петербург, Зимний дворец. Великая княгиня Ольга Александровна. Чиепите в царском семействе проходило чисто по-английски, молча, чинно, даже немного чопорно. И лишь доносящийся сневый перезвон церковных колоколов Петропавловки до да крики ликующей толпы на дворцовой площади вносили в это застольное мероприятие оттенок праздника. Присутствовало практически все августейшее семейство, не было лишь вдовствующей императрицы. Ей, конечно, тоже послали приглашение, но не желая лишний раз видеться с невесткой, она что больной и осталась у себя в Ванечковом дворце. Зато, кроме императора и императрицы с детьми, присутствовала сестра государя Ксении с мужем, великим князем Александром Михайловичем по прозвищу Сандро, а также младший брат Михаил по прозвищу Мишкин и самая младшая сестер Ольга. Пили чая, не спеша говорили о каких-то светских пустяках, Но над мужчинами, собравшимися в этой гостиной, дамокловым мечом нависло молчаливое напряжение. Наконец, допив чашку, Николай встал. Следом поднялись Александр Михайлович и Михаил. Они поняли, что наступил тот момент, собственно, ради которого им было велено непременно быть на этом светском и ничего не значащем мероприятии. Осмотрев присутствующих, Николай сказал, «Дорогие дамы, вы посидите, поболтайте о своем, а мы, мужчины, пойдем и выкурим по сигаре». Через несколько минут после ухода мужчин со своего места поднялась великая княгиня Ольга. Извинившись перед императрицей, она вышла из гостиной и, ведомая любопытством, тихонько прокралась по коридору в сторону курительной комнаты. Из-за двери доносились приглушенные мужские голоса. Сандров в то оправдывался перед Николаем. «Нет, Никит, ты что? Ты же должен знать, сколько это может стоить. Ведь это какие огромные деньги построить целую эскадру. Да при том, какую эскадру?» Если сложить мое личное состояние и бюджет управления портов, то едва хватит на один крейсер первого ранга, а тут их как минимум три. И есть сведения, что основные силы кадра остались в Чемульпо. Кроме того, ты посмотри, что они пишут в телеграме, какая дальнобойность орудий, какая точность стрельбы. Нет, Ники, мы, например, даже не знаем, с какой стороны подойти к этому вопросу. А самоходные мины с дальностью хода в 60 кабельтовых? Причем при подсчете выходит, что ее скорость чуть ли не 200 узлов. Нет, нет и нет. «Кто угодно, только не я. Хотя, конечно, признаюсь, помощь пришла весьма кстати. Когда я ехал сюда, то увидел, как воодушевлен народ на улицах. Такое впечатление, что снова наступило Рождество». «Да», — в голосе Николая слышалось разочарование. «А ты что скажешь, Мишкин?» В ответ прозвучало только неопределённое хмыканье, которое должно было означать примерно следующее. «Я же кавалерист, а не моряк, ничего умного по этому вопросу сказать не могу». Наступило тягостное молчание. «Вы понимаете, что это значит?» – медленно проговорил Николай. «Под Андреевским флагом появляется неизвестно кто и неизвестно откуда, вступает в войну на нашей стороне, громит епошек, как малых детей. Возникают вопросы, от чего, почему и зачем. Если они под нашим флагом, то почему мы про них ничего не знаем? Что они захотят за свою помощь и не будет ли лекарства страшнее болезней?» «Сандро, Мишкин, наместнику Алексею я доверять не могу. Он уже попытался приписать себе чужие заслуги». Неизвестно, что он еще себе припишет. Сандро, ты прекрасно знаешь все тамошние дела. И наши, и по Корее, и по Японии. Поедешь в порт артур моим специальным посланником, а ты, Мишкин, будешь сопровождать его. Пора и тебе поучиться, как надо управлять государством, ведь ты у нас пока престол-наследник. Это тебе не с актрисками веселиться и кобылам хвосты крутить. В этот момент в носу Ольги зачесалась, и она громко чихнула. 10 февраля, 28 января 1904 года, 17.45, Санкт-Петербург, Зимний дворец. Великий князь Александр Михайлович. За стенкой неожиданно раздалось громкое апчхи. Мишкин сообразил первым и молниеносно выскочил за дверь. Некоторое время спустя он втолкнул в курительную комнату, раскрасневшуюся от стыда и неловкости, Ольгу. Государь, подражая рязанскому говору, сказал он, я японскую шпионку споймал, повели казнить ее или миловать. Николай вздохнул, и глаза у него стали тоскливые-тоскливые. Ну как тут вести государственные дела, когда в собственной семье разброд и шатание? Матушка не ладит с супругой, две самые близкие женщины просто на дух друг друга не переносят. Четыре дочери, а наследника как не было, так и нет. Младший брат, 25 лет уже от роду, озорует, как дитё малое. Любимая сестрёнка подслушивает под дверью государственные разговоры. «Отпусти её, Мишкин», — устало произнёс император, — «кончились наши игры». Потом Николай посмотрел на Ольгу. Ну-с, дорогая сестрицы что ты успел услышать? Некоторое время та под лоби смотрел на брата, потом из себя. Очень много, Ники. Я все слышала с того самого места, когда Сандро стал оправдываться, что, мол, не он послал те корабли, которые помогли нашему флоту одержать победу под Порт-Артуром. Оля, на самом деле все выглядело так, что не они помогли нашему флоту одержать победу, а сами сделали все, что необходимо для победы, мягко поправил ее император. «Разжевали, в рот положили, а наместник вместе с вице-адмиралом Старком соизволили лишь сделать ам. Ведь так, Сандро?» «Да некий, именно так и выходит», — кивнул я. «Ольга, пойми, это дело государственной важности, а ты подслушиваешь под дверью, как взбалмошная гимназистка. Это для нас неприятно». «Я понимаю, что дело государственной важности», — упрямо мотнула головы Ольга. «Но я устал от того, что все и все от меня скрывают. Я ведь и в самом деле не гимназистка и не глупая фрелина, у которой на уме лишь баллы и да «Иван Царевич, возьми меня с собой, я тебе еще пригожусь», процитировал Михаил фразу из русской сказки. «А что, Ники, может и в самом деле пригодится? Ведь сестрица наша умом в матушку пошла, глядишь, и увидит то, что мы с Сандро пропустим». «Это ты по своим актеркам понял?» устало спросил Ники, Михаил вспыхнул. «Ладно, ладно, не обижайся», — примиряющий махнул рукой. «Это я так пошутил. Что-то в Ольге в самом деле есть от нашей про-про-про-про устанешь считать бабки Екатерина Алексеевны». «Ага, на престол, она бы всем показала», — подхватил Мишкин, но осекся под тяжёлым взглядом брата. «Не шути так, Мишкин, не буди лихо», — медленно произнёс Ники. «На престоле Ольга может оказаться, только если переживёт меня, тебя, Сандрос, с Ксении, и всех наших детей». «Прости, Ники», — Мишкин опустил голову, я сказал, не подумавши. «Ерунда», — государь махнул рукой, — «просто думай, что говоришь». Он посмотрел на Ольгу. «Ну а с тобой-то что делать?» Немного помолчав, он продолжил. Ладно, будешь от моего имени инспектировать госпиталя и прочие медицинские учреждения. Только прошу тебя, будь осторожней, там все же война, а еще там и это, неведомое. Ники жестом показал брату, чтобы тот проверил, не прячется ли кто за дверью в коридоре. Выглянув из комнаты, Мишка отрицательно замотал головой. Император продолжил. Итак, друзья, вы выезжаете завтра на рассвете, я уже отдал все необходимые распоряжения и велел приготовить вам поезд. 11 февраля, 29 января 1904 года, 0035, Желтое море, РК, Москва. Капитан Александр Тамбовцев. Если вас в середине ночи вызывает к себе начальство, то это может означать только одно – наступает нечто вроде конца света. По крайней мере, это верно в отношении такого командира, как контр-адмирал Ларионов. Зря беспокоить не будет, но если ты нужен, поднимет из гроба. Адмирал сразу взял быка за рога. Александр Васильевич, пришла радиограмма из Североморска. Наместник Алексеев просит включить наших людей в состав команды, посылаемой им в Санкт-Петербург. Точнее, он посылает столицу капитана первого ранга Эбергарда, чтобы он отвез его рапорт, который нельзя доверить телеграфу из соображений секретности. Алексеев предлагает сформировать нечто вроде тайного посольства от нас к правительству Российской империи. Я доходчиво объяснил. Главу этого посольства я собираюсь сделать вас. Какие у вас есть соображения на сей счет? Я задумался, а потом сказал. «Виктор Сергеевич, не стоит делать меня главой посольства. Капитан слишком незначительный чин для подобной миссии. Да и не люблю я это. Пошлите лучше во главе нашей делегации полковника Антонову. Разумеется, в дамском платье. А то при виде женщины в мундире местные мачо будут штабелями падать в обморок. А я уж побуду при ней. К тому же местные обычно почему-то считают всех женщин дурами и ничего от них не скрывают. Но мы-то с вами знаем, что это не так, и будем из этого иметь определенный выигрыш». Кроме меня и Антоновой, нужно отправить оборудование и специалистов для связи. Правда, далековато, от Питера до Артура, 10 тысяч километров. Да и безопасников тоже надо послать. Время сейчас самое гнилое. Уже вовсю резвятся ребята Азефа, боевой организация СССРов убит министра внутренних дел Сипядин. Сдается мне, что теперь отмашку на начало первой русской революции дадут намного быстрее. И это несмотря на ожидающийся патриотический подъем. В том числе и по причине того подъема вся революция может на 100% вылиться в откровенный террор. Хотя не надо забывать и о бедственном положении российского крестьянства. Но в первую очередь я хотел бы знать, какие цели будут поставлены перед нашей миссией. Контрадмирал задумчиво прошелся передо мной зад-вперед по каюте. Александр Васильевич, мы вас посылаем не в турпоездку, и Николай Второй по-домашнему ники не самый приятный для общения человек. Нам от вас нужно, чтобы Россия не сорвалась в пропасть новой смуты но ну и не последовал совету победоносца еще сильнее заморозить нынешнее положение вещей. Я даже не знаю, на какие силы вы сможете опереться. Присмотритесь на месте, вам будет виднее. Ну а Японию мы с наместником Алексеевым сможем похоронить и без помощи Петербурга. Но только вы сможете попытаться как-то разрулить хитросплетение всероссийских проблем. И в этом наместник всецел на нашей стране. Мне кажется, он напуган. Если для нас семнадцатый год это закономерная смена эпох, то для него сие явление сродни концу света. «Нам надо, чтобы то же самое ощутил император. Чтобы бездна глянула ему в лицо. И учтите, кризиса престолонаследия наследия уже не избежать. Несчастный Алексей уже зачат». «Я помню об этом», — ответил я. «Ситуация, когда единственный сын-наследник может умереть в любой момент от пустяковой царапины, заставит окружение Николая интриговать со страшной силой. И мы знаем, чем все это закончится. Разве что действительно ранняя смерть, когда...» «Не смейте», — перебил меня контр-адмирал, «Малейшая тень подозрения в нашу сторону начнется такое...» Я пожал плечами. «Можно, конечно, скрыть болезнь. Надо будет выяснить у наших медиков, какие у них имеются средства для стабилизации самочувствия гемофиликов. Но идеальный вариант, если Николай назначит другого наследника престола». «Это маловероятно. Поэтому помните, главная ваша задача – сделать так, чтобы Николай взял на себя несвойственную для него роль. Он должен, подобно Петру Первому, поставить Россию на дыбы». Да, в его царствовании страна развивается темпами, невиданными в наше время. Но и этого недостаточно. Так называемый цивилизованный мир ушел в экономическом развитии далеко вперед. И не мне вам говорить, что будет, когда там почувствуют для себя угрозу. Как бы России не пришлось воевать один на один со всей Европой и с Америкой в придачу. Германия давно ищет союза с Россией, добавил я. Правда, в этом случае Николаю придется разорвать альянс с Францией, ибо на двух стульях трудно сидеть. «Неудачный Бьеркский договор тому наглядное подтверждение. И для этого надо послать куда подальше таких людей, как Витте, которые прокручивают французские кредиты и с этого имеют неплохой гешефт». «Хорошо», — контр-адмирал посмотрел на часы. «Вы идите и изложите свои мысли и предложения в докладной записке. А я еще должен побеседовать с полковником Антоновым и подумать, кого еще необходимо включить в состав вашей миссии». 11 февраля 29 января 1904 года 0705 Шанхай Канонерская лодка Российского императорского флота Манжур капитан второго ранга Кроун Николай Александрович Еще не рассвело в командирской каюте горит одинокая свеча Вчера вечером рассыльный из консульства неожиданно принес довольно странную шифр-телеграмму от наместника Командиру канонерской лодки Манжур капитану второго ранга Кроуну Н.А. 28 января 1904 года, исходящий номер 179. Сообщаю, что вам на выручку послан минный крейсер второго ранга Ярослав Мудрый, командир капитан второго ранга Юлин. Утром 29 января быть готовыми к прорыву блокады. На борту иметь полный запас углей и котельной воды. Экипажу находиться в полной готовности к бою. При первых же выстрелах немедленно поднимать пары, сниматься с якоря и двигаться в сторону открытого моря. После ран Ярославом Мудрым двигаться в его сопровождении в сторону Корейского пролива на соединение с отрядом крейсеров капитана первого ранга Громатичкова. Подписано наместник ЕИВ генерал адъютант Алексеев ЕИ. Всю ночь капитан второго ранга Кроун ломал голову над этой телеграммой. Но приказ есть приказ, поэтому с берега были приняты дополнительные уголь и вода, а вся команда собрана на борту. Несомненно, что всё это было замечено японскими шпионами, которыми просто кишит Шанхай. И командиры японских кораблей, блокирующих устье реки Янзы, уже знают, что русская канонерка готовится к прорыву блокады. Полчаса назад трюмная команда начала поднимать пары в котлах. Опять же, незаметно для наблюдателей это сделать не получилось. Из трубы полетели яркие, хорошо видные в полутьме искры. Всё, пора отдавать швартовый и выходить на фарватер. Командир кан лодки поднялся на мостик. Вокруг была серая полумгла, в ней едва угадывались размытые силуэты облепивших берег джонок. Внезапно на одной из них замигал ратьер. Японские шпионы увидели выход Манжура в море и теперь предупреждали об этом своих соотечественников. Течение медленно сносило канонерку к устью реки. Все напряженно вглядывались в предрассветный полумрак. Внезапно, будто в ответ на сигнал ратьера далеко в море, ярко одна за другой, в такт ударом сердца замигали вспышки. Две серии, примерно по дюжине. 11 февраля, 29 января 1904 года, 0725, внешний рейд Шанхая. СКР Ярослав Мудрый. Капитан второго ранга Юлин Виктор Петрович. Дистанция до цели 100 кабельтовых, это 18,5 километров. Собственно, у нас на радаре две отметки. Согласно донесению разведчика-беспилотника, здесь находится бронепалубный крейсер типа Мацусима и еще одна собачка – далеко не из самых новых кораблей. Это бронепалубный крейсер «Сума», первый японский крейсер, построенный на японской верфи из японских материалов и по японскому проекту. Дедушке японского флота скоро исполнится 10 лет. Желательно уничтожить этот дуэт без расхода невосполнимого ракетно-торпедного вооружения. Ведь если, к примеру, использовать ураны, то достаточно всего двух ракет, чтобы гарантированно утопить японский антиквариат. Но тратить их на такие цели нельзя. Эти боеприпасы пригодятся нам для других случаев, когда их применение будет оправдано острой необходимостью. Вот если бы эти японцы сейчас полезли в порт разбираться с манжуром, я бы ни секунды не колебался, отдавая приказ на старт уранов. И наш адмирал Виктор Сергеевич, я уверен, одобрил бы мои действия. Ну что ж, как говорится, на нет и суда нет. Будем работать артиллерией. Ствол нашей единственной 100 миллиметровой арт-установки АК-100 задрался вверх. Такой пакости, как снаряды, падающие почти отвесно вниз, от нас не ждут. В БИУС введена программа на 15 выстрелов осколочно-фугасными снарядами по цели номер один. Потом перенос огня и столько же снарядов по цели номер два. Кто из них кто, сейчас не опознать. Да и не нужно это. На далёком от нас берегу, почти на самом горизонте, мигает огонёк. Явно ратьеровский фонарь. А раз у нас свои агентуры там нет, значит и сигнализирует японское. И, скорее всего, о том, что Манжур покинул место стоянки. Ну что ж, тогда и нам пора. С Богом, Сергей Андреевич! Капитан-лейтенант Сергей Андреевич Савченко, наш артиллерист, командир БЧ-2, мастер своего дела и просто золотой человек. Причем своим любимым оружием считает именно ствольную артиллерию. Ракеты, хоть ураны, хоть кинжалы и кортики, сами найдут себе цель. А вот с пушкой нужно и головой хорошенько подумать. Со это су -о. Биус – это биус, а вот без знаний и опыта ведения арт-огня военному моряку никак. Вот артиллерийская установка замолотила в ритме один выстрел в секунду. Боевая скорострельность едва ли не как у Калашникова. Только стреляет она не семиграмовыми пулями, а почти пудовыми осколочно-фугасными снарядами. В ушах отзвучали 15 звонких ударов, несколько секунд на переприцеливание и пошла вторая серия. Снарядам нужно около 45 секунд, чтобы по крутым траекториям достичь своих целей. Ждём-с. Тогда же. Канонерская лодка российского императорского флота «Манжур». Капитан второго ранга Кроун Николай Александрович. Сначала мы не поняли, что это за вспышки. Уж очень быстрый для артиллерийских орудий был темп стрельбы. Так может бить только револьверная пушка, картечница переросток. Но ведь не на такой же дистанции. На фоне сереющего неба уже виднелись тёмные силуэты японских кораблей, лежавших в дрейфе у самой границы китайских территориальных вод. Но вот истекли положенные богом баллистики секунды. Рядом с бортом Мацусимы в небо взлетел первый водяной фонтан взрыва, подсвеченный изнутри красноватой вспышкой. С чего же мы взяли, что это была именно Мацусима? Просто в бинокль хорошо была видна её одинокая труба и такая же одинокая мачта. А также особая примета – длинный, как шея жирафа, ствол кормовой пушки главного калибра. Второй крейсер был двухтрубный, хотя по размерам не превышал Мацусиму, был вооружён гораздо скромнее. Первый снаряд разорвался рядом с бортом с внешней стороны. Это означало, что траектория его полёта была навесной как у бомбы, выпущенной из мортиры. Простите меня, господа, но я отказываюсь понимать, что за чудо-пушка вела огонь по вражеским крейсерам. Ведь наш штурман утверждает, что до источников вспышек чуть ли не 150 кабельтовых. Если даже и вообразить себе мортиру, стреляющую на такие дистанции, то из-за короткого ствола снаряд полетит не в цель, а, как писал один сочинитель, на деревню дедушки. Тут на японцев один за другим стали кучно валиться снаряды, причём с той же частотой, что и вспышки в море. Накрытие было идеальным, это я вам говорю как опытный артиллерист. Четыре снаряда разорвались на палубе. Разрывы были огромной силы, словно по японскому крейсеру вёл огонь броненосец. Вспыхнул пожар, который быстро разгорался. Секунд через пять такой же бомбардировке подвергся и двухтрубный крейсер. Но тому пришлось хуже. Очевидно, двум снарядам удалось пробить его палубную броню и взорваться внутри корпуса. Но всё это было уже неважно, потому что самый первый снаряд, по всей видимости, пробил крышу боевой рубки разорвался внутри. Из смотровых щелей и дверей выметнуло языки пламени. И всё это происходило на фоне стены водяных столбов, окруживших крейсер со всех сторон. Потом снаряд проник в кочегарку, и чёрный угольный дым смешался с молочно-белым паром. И как удар милосердия, внутренний взрыв где-то в районе кормового орудия. Мы ясно видели, на японца загорелись пороховые картузы в бомбовом погребе. Яркое бело-розовое пламя, смешанное с дымом, ударило в небо столбом. Вам приходилось видеть, как полыхают пороховые картузы? Спаси вас Бог от подобного зрелища. Сказать по чести японской собачке хватило бы и первого попадания. Секунд через пятнадцать она разломилась пополам и затонула. Оторвавшись от созерцания страшного зрелища гибели двухтрубного японского крейсера, я дал команду в машинное отделение, полный вперед. И наш Манжур, развив свой максимальный ход 14 узлов, заспешил к горячей Мацусиме, готовясь внести свою лепту в сражение, разыгравшись у входа в гавань Шанхая. Но, вы нам так и не довелось в нем поучаствовать. Мы не успели подойти к противнику на расстоянии, с которого наши старые восьмидюймовые пушки могли бы добить до цели. На бедную Мацусиму обрушилась третья очередь снарядов, выпущенных из пушек неумолимого убийцы. Это было, наверное, излишнее. Уже после второй серии попаданий он горел, как факел. Град снарядов обрушился на обреченный японский крейсер, раздался страшный взрыв, в воздух полетели обломки. Когда отгремели взрывы и дым рассеялся, мы увидели на воде лишь плавающий мусор и деревянные куски того, что несколько минут назад было военным кораблем. На месте гибели Мацусимы мы подобрали трех японских матросов, судорожно цеплявшихся за деревянные обломки, обожженных и контуженных. На месте гибели двухтрубного крейсера живых обнаружено не было. Закончив спасательные работы, мы направились навстречу уже отчетливо видимому в лучах восходящего солнца странному кораблю под Андреевским флагом, который легко резал волны Желтого моря. Очевидно, это и был таинственный и грозный Ярослав Мудрый. 11 февраля, 29 января 1904 года, 10.15, на траверзе Чемульпо, РК Москва. Контрадмирал Ларионов Виктор Сергеевич. Пролетели первые двое суток, проведенные словно на автомате. За это время сделано то, что напрашивалось само собой. Уничтожены группировки Уриу в Чемульпо и Итога под порт Артуром. Полностью разгромлен японский десант на западном побережье Кореи. Ван Кореи согласился принять нашу защиту и покровительство, при условии, что мы его бедного не обидим. Не обидим, пусть не переживает. Капитан Хон со своей ротой составит его личную охрану. Ему же со вчерашнего дня подчинена вся корейская армия, если можно так назвать, толпу одетых в подобие военной формы местных мужиков. Дойдут до них руки, надо будет жесточайшим образом ее переформировать. Но все это полумеры. Вот и сейчас мы с моим начальником штаба, капитаном первого ранга Сергеем Петровичем Иванцовым, и обсуждаем текущую обстановку. Она такая, какая есть. Виктор Сергеевич, говорит мне мой начштаба, без посторонних мы новые, помимо отчества, как и принято нынче в русском императорском флоте, при пониженном уровне официоза. Нашей эскадре нужна база, а Чимульпо для нас как ванна для бегемота. Ни туда, ни сюда. Нам нужен Пусан. Именно Пусан, а не какой иной порт. В качестве тыловой якорной стоянки подойдет Вансан, но он севернее и далек от места надвигающихся решающих событий. Согласен, Сергей Петрович, киваю я. А теперь давайте по порядку. Пусан, он ведь не сам по себе, это буквально через дорогу от небезызвестной Сусимы. А там сейчас японских солдат, как тараканов под кухонным шкафом в квартире Гопника. Иванцов улавливает мою мысль. Прервать японское судоходство в Корейском проливе? Адмирал Ушаков? Да-да. Пришедший рано утром от порта Артур, адмирал Ушаков быстро дозаправился от Ивана Бубнова мазутом, пополнил с боекомплект и экстренно побежал к Цусимскому проливу. Капитану первого ранга Иванову поставлена задача любой ценой сорвать переброску в Корею, первой армию Куроки, а также всех прочих японских армий. Японцам настолько нужна эта страна утренней свежести, что ради неё они готовы разбиться в лепёшку. Ничего, мы покажем им всю глубину их заблуждений. Вели бы себя тихо и мирно, были бы живы. Адмирал Ушаков, следующий к Пусану на скорости 25 узлов, будет в районе Корейского пролива к 16.00, как раз перед закатом. Бог весь, сколько солдат японцев успеют перебросить к тому времени, Но ну и то хлеб. Наше счастье, что японское командование лишь недавно догадалось, что Чимульпо для них закрыто и только с сегодняшнего утра начали десантную операцию в Пусан. Бой не будет страшный, у командира адмирала Ушакова примерно в тех местах в Сусимском сражении погиб про-про-прадед. Его устаревший крейсер не имел достаточной скорости, чтобы оторваться от противника, и дальнобойности орудий, чтобы вступить с ним в бой. Они все погибли, но не сдались. Я побарабанил пальцами по столу, а от штаба продолжал. Танкеры, Колхида, Енисей, Смольный, Перекоп — все это пока чистый балласт. Правда, Смольный с Перекопом способны отбить нападение миноносцев, но не больше. Я как же буксиры, не понял я, в о них забыли? нет ты, Виктор Сергеевич, не забыл. Мой начальник штаба открыл свою знаменитую папочку. Вы же говорили, что наместник Алексеев просил помощи в ремонтных работах на торпедированных японцами кораблях эскадры. Говорил, подтвердил я. «Ну, значит, если вы не против, мы направим в порт Артур СБ-901, МБ-304 и буксир-спасатель Алтай. Заодно они сопроводят Варяг, который уже закончил первичный ремонт и готов к переходу до порта Артура. Туда же пойдёт осиротевший Саратов». «В каком смысле осиротевший?» – спросил я, усмехаясь и заранее зная, что мне ответит сейчас Иванцов. «Выражайтесь точнее, Сергей Петрович». «Мой наш штаба чуть покраснел и потупился». Приписанная к нему рота морской пехоты вместе с бронетехникой теперь на постоянной основе находится в Сеуле. По этой причине мы решили использовать его для переброски в Порт-Артур группы полковника Антоновой и ее имущество. «Ну-ка, ну-ка, Сергей Петрович», — прищурился я, — «а велико ли имущество, что для его переброски им понадобился целый БДК?» Три БТР-80, взятых взаймы у комендантской роты. Штабной Кунг, штабная радиостанция на базе Урала, не помню марку. Один Урал для перевозки БК и имущества, также один бензовоз. Сопровождает миссию взвод спецназа ГРУ. Лейтенант Малкин и их куратор от группы полковника Бережного, старший лейтенант Бесоев. «И они там что, на маленькую войну собрались?» – раздраженно заметил я. «А пару вертолетов, один спецбоеприпас они не потребовали?» «Нет, не потребовали», – спокойно ответил Иванцов. «Прежде чем грузить технику, мы несколько раз обменялись радиограммами с наместником. Он в принципе рад, что мы так серьезно готовимся». Во-первых, манжури шалят хунхузы, а во-вторых, он сразу хочет показать Николаю второму товар лицом. Так сказать, чтобы впечатлить. Я немного успокоился и пожал плечами. Ну и кого еще, кроме полковника Антонова и капитана Тамбовцева и старшего лейтенанта Бесоева они включили в группу контакта? Иванцов опять заглянул в свою папку. «В первую очередь, как ни странно, майора Османова и двух связистов, лейтенантов Манкина и Овсянкина. и того взвод прикрытий и шесть человек миссий», — уточнил я. «Да, именно так. Наместник от себя пошлет двух офицеров и для паритета взвод моряков. Вроде возьмут из состава абордажных партий ретвизана или Цесаревича. Там их подверроты на каждом числятся». «Хорошо, с этим все, кивая. я. Что у нас дальше?» Иванцов молча пододвинул мне свой планшет. На нем было отмечено положение всех кораблей кадры И не только положение, еще и курс, скорость, точка назначения ожидаемое время прибытия. Для понимающего человека вся картина происходящего ясна и понятна. Вот группы точек, вспомогательные корабли в Чемульпо, вот Москва на Траверзе за Шхерами, как раз там, где мы оказались в этом мире. Не стоит лишний раз лезть в узости. Вон из Порта Артура вышел отряд Громадчикова. Об их местоположении мы знаем, потому что вместе с ними следует Североморск и Новочеркасск. На позицию Порта Артура, так сказать, в качестве офицера связи, вместо Североморска остался сметливый. Вот Манжур с Ярославом Мудрым направляется к Корейскому проливу и варяг в сопровождении буксиров следует в порт Артур, пока все идет по плану. Я хотел убрать сметливый из-под порта Артура, когда подойдут буксиры, но потом передумал. Наместник может и оскорбиться, боевой корабль есть боевой корабль. Тем более, что японские миноносцы на островах Элиота и броненосец Чин Иен, корыта императрицы Циси, как называют ее сами японцы, не устояли под его ударами. Правда, Чин Иену делал не он. Это залп Градов-М, морской версии одноименного сухопутного комплекса, произведенный с Новочеркасской, но это неважно. Говорят, особо впечатлился командир Баяна, увидев торчащие из воды изуродованные куски железа, которые совсем недавно были пусть и устаревшим, но броненосцем. А Виран, как известно, любимчик Алексеева, так что всё будет доложено наместнику в точности. Дождавшись, пока я ознакомился с ситуацией, Сергей Петрович продолжил. Виктор Сергеевич, помните, я вчера вечером показывал вам донесение капитана первого ранга Верещагина по поводу возможного нарушения телеграфной связи Японии с Шанхаем? Так вот, линия была перекушена аккурат посередке между Нагасаки и Шанхаем. Сегодня утром наш самолет-разведчик засек, как из Нагасаки для исправления обрыва в море выпался единственный японский кабелеукладчик. Вот полюбуйтесь. Он вывел на планшет фото, вид сверху. Кабелеукладчик, две канонерки типа Осака в сопровождении и... Я не поверил своим глазам. Единственный в Японии современный, ну, в смысле начала 20 века, пассажирский лайнер «Ниппон-Мару». С началом войны его мобилизовали, вооружили приписали к отряду вспомогательных крейсеров. Тычу в него пальцем. «Сергей Петрович, интересно, а что это там делает, такое красивое?» Тот вздыхает. «Я тоже долго думал, Виктор Сергеевич, мысль у меня только одна. Своих спецов по кабельному делу японцев или еще нет, или слишком мало?» Думаю, что в этом фешенебельном плавучем отеле с комфортом разместились иностранные специалисты, которые на кабелеукладчике только работают, а на этом ниппон отдыхают. Скорее всего, так и есть, кивнул я. Передайте командиру Северодвинска, этому вождю подводных диверсантов Федорцову, что канонерки они могут взрывать, но вот кабелеукладчик, Ниппон-Мару и ценные специалисты нужны нам целыми и невредимыми. И посоветуйтесь с товарищем Бережным, он большой спец в таких хитрых делах. И так как я понимаю, на этом новости закончились. Да, Виктор Сергеевич, закончились, подтвердил мой начальник штаба. Я вздохнул. Тогда позаботьтесь, чтобы к подходу отряда громадчика у нас тоже все было готово и попросите зайти ко мне полковника Бережного. Будем с ним думать о десанте на Пусан. Возможно, из-за необходимости иметь под рукой вертолетную группу придется взять с собой Кузнецова, так что пусть его тоже заправят. Все, Сергей Петрович, вы свободны. 11 февраля, 29 января, 19.04. 07.45, Санкт-Петербург, Николаевский вокзал. Великий князь Александр Михайлович. К отходу поезда я явился первым. Пока мой адитант Карл Иванович Ленстрем суетился, указывая вокзальным грузчикам, куда нести наши баулы и чемоданы, я вышел на перрон покурить. Было еще темно. В неярком свете газовых фонарей плавно кружась с неба опускались снежинки. А ведь еще два дня назад я был во Франции. Ницца, ласковое море, прекрасные женщины, фланирующие по набережным. Узнав о войне, я тотчас бросился в Россию. Колеса вагонов дымились от напряжения. На то самое чаепитие книги я попал буквально с вокзала. Хорошо, что моя душечка Ксения привезла с миллионной все необходимое. Переодеваться пришлось уже в гостевых комнатах. И теперь снова дорога, на этот раз на другой край мира. Бывал я и в Японии, и в Корее, и начало этой войны не было для меня откровением. Рано или поздно Россия должна была вступить в схватку с набирающей силу японской империей. Мы их сильно унизили тогда когда не дали воспользоваться плодами их победы над Китаем, и теперь не пришли к нам за реваншем. Спичка вместо того, чтобы загореться, сломалась, следующая потухла, гадостно званя в серой. И лишь в третьей попытки мне удалось прикурить папиросу. С Ксенией и детьми я простился еще дома, не стал тащить их в суету вселенскую и Вавилона, каковым является вокзал на железной дороге, связывающий две столицы Российской империи. На перроне вдоль литерного поезда уже стоят солдаты, Лейб-гвардии, кирасиры и гусары 12-го полка в своих коричнево-желтых доломанах, присыпанных сверху белым снежком. Ники настоял, чтобы мы взяли конвой. В шали шалят хунхузы, толпами приходящие с территории Китая. Войск для охраны дорог в связи с началом войны остро не хватает. Протяжно гугукнул паровоз, лязгнули сцепки вагонов. Вот и всё, пора отправляться. На перрон вышел немного растрёпанный Мишкин. Фуражка на бекрень, на шее, как кровавый укус вампира, полустёртый отпечаток дамских губ. Хорош герой, наверное, не скучно провёл эту ночь перед поездкой на войну. Следом за ним, замыленный как боевой конь, следовал денщик, таща два огромных чемодана, в каждом из которых вполне могла скрываться та самая дама, что и поставила Мишкину отметку на шею. А кто его, Дон Жуана, знает, он он такой такое способен. Следом за Мишкиным и его денщиком – шествовали три сестры милосердия в своих строгих платьях, тулупчиках и белых косынках с салым крестом. Лишь присмотревшись внимательнее, я узнал в первой из них Ольгу. Две других стало быть компаньонкой горничная. Взгляды немногочисленных зевак просто скользят по ней, не задевая, кто обратит внимание на сестру милосердия. Уже на второй день войны, как мне рассказывали, на улицах Санкт-Петербурга их появилось великое множество. Некоторые собирали пожертвования на всепомоществование раненым и больным, Другие просто спешили куда-то по своим делам, стайками и поодиночке. И только после того, как поручик Ахтырского гусарского полка, стоявший у входа на перрон, отдал честь простой сестре милосердия, у внимательного наблюдателя могли появиться определённые мысли. «Мы будем надеяться, что таковых здесь нет». Проходя мимо меня, Ольга приветливо кивнула, её же товарки прошли мимо, потупив взоры. Кстати, обе довольно миленькие. Мишкин, между прочим, прошёл мимо меня, стараясь дышать в другую сторону. Ну и так понятно, несёт от него таким амбре, что спать он будет до вечера. Бездельник. А в моём кармане копии последних шифр-телеграмм наместника Алексеева и посланника Павлова из Сеула, который Ники прислал мне ночью с Нарочным. То, что в них изложено, на первый взгляд звучит как бред сумасшедшего, однако прекрасно объясняет все остальные сообщения. Там, в чем ульпо под Порт-Артуром происходит... Что-то чудовищно невероятное, возможно, первый случай прямого божественного вмешательства за последние две тысячи лет после пришествия Спасителя. Поэтому наш литерный поезд ждет еще одного пассажира. Это отец Иоанн Кронштадтский. Ники лично упросил его поехать посмотреть на этих людей, определить, отмечена не печатью Антихриста или, наоборот божественным благословением. Возможно, эта поездка станет для него последней, а возможно и придаст новые силы. Откуда нам знать промысел Божий? А вот и он идет, придерживаемый под руку с одной стороны мальчишкой-послушником, а с другой стороны Карлом Ивановичем. У послушника в свободной руке маленький чемоданчик и все. Склоняю голову перед уважаемым всей императорской семьей и всем русским народом-священником и получаю в ответ пасторское благословение. Карл Иванович помогает отцу Иоанну подняться в вагон и подходит ко мне. «Без трех минут, ваше императорское высочество», — говорит он, посмотрев на часы. «Время?» Я смотрю на свои часы и киваю. Да, время, Карл Иванович, пора. И мы без особой поспешности, но довольно быстро поднимаемся в вагон. Позади нас звучит команда поручик Ахтырцев. По вагонам. Он командует и за себя, и за пребывающего в Нирване лейбкиросирского поручика Романова, которого как раз сейчас Денщик наверняка укладывает спать. Слышен топот ног, звяканье полошей. Охрана занимает один вагон впереди поезда. Там лейбкиросиры, один вагон в хвосте, там ахтырские гусары. Стою за стеклённые двери, держась за ручку. Стих шум голосов, лязгнули буфера, ещё один гудок. Тронулись. Перрон плавно поплыл назад, сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее. Вот колёса застучали на стрелках и всё. Сонный Санкт-Петербург, столица Великой Империи, проваливается в ночную снежную тьму. Это только на часах утра, в природе самая настоящая ночь. Это вам не Москва, господа, и не Киев. Тут всего один шаг до полярного круга. Но зато летом круглосуточный день, хоть вообще не спи. А сейчас редкие огни скрываются в метельной круговерти, и кажется, кругом одна бесконечная снежная пустыня, и наш поезд мчится из ниоткуда в никуда. Смахиваюсь в шинели, начинающий таять снег. Из прохладного тамбура прохожу в жарко натопленный вагон. В моём купе на столе стоит стакан с крепко заваренным горячим чаем. Есть чем согреться с мороза перед важным разговором. Прихлёбывая чай, снова вчитываюсь в телеграмму посланника Павлова. Адресована она его непосредственному начальнику, министру иностранных дел, графу Ламсдорфу Владимиру Николаевичу. Но тут ее вряд ли получил. В связи с особой важностью дела Ники приказал всю корреспонденцию и казенную частную, поступающую с порт Артура и окрестностей, доставлять лично ему. А уж он сам будет тем цензором, который решает, кто и что должен знать. А ведь такое донесение милейшему Владимиру Николаевичу в руки передавать нельзя. И вот таких новостей Кондратии может хватить. Нет, хватит пить чай, надо пойти и побеседовать на эту тему с отцом Иоанном. Уж больно все это странно. Попросив Карла Ивановича оставаться и ждать меня, я собрал все телеграммы из порта Артура и Сеула и быстрым шагом направился к отцу Иоанну. Пастырь, когда я вошел в его купе, посмотрел на меня неожиданно живым и юным взором. Увидев в руках моих папку с бумагами, он тотчас отослал вон послушник со словами «Мол, ты еще в юноше любопыть, наделайся я государево не твоего ума». Иди, побудь у себя, почитай псалтирь. Если что надо, я крикну». Потом вздел на нос очки в простой железной оправе и посмотрел на меня поверх них. «Сын мой, государь уже говорил со мной об этом деле. Был звон к нему и беседовали мы сильно за полночь. Телеграммы эти он тоже мне показывал. Тайны сия меня и самого любопытством зажгла, хоть и нехорошо это. Если что новое пришло, давай, а так пока не могу тебе сказать ни да, ни нет. Ни бесовское оно пока и не божественное». А тайна сия великой есть. На людей тех глянуть надо понять, что у них на уме, какие желания их влекут и что их страшит. Я достал из папки последнюю телеграмму. «Отче, вот послание от коммергера Павлова из Сеула. Получено оно уже после вашей беседы с государем. Тут много интересных подробностей». «Ну-ка, ну сын мой, отец Иоанн взял у меня телеграмму и стал читать». Слово «телеграмма» могло ввести в заблуждение. На самом деле было длинное многословное послание после расшифровки, перепечатанное на пишущей машинке на нескольких листах серой бумаги. Посланник довольно многословно описывал все, что происходило в Сеуле в дни, предшествовавшие началу войны, сетуя, что ни одна из его тогдашних телеграмм не ушла в Санкт-Петербург. Потом также детально был описан день 27 января, с самого утра и до наступления темноты. Эти два первых листа отец Иоанн лишь пробежал глазами изредка хмыкая, хотя написанное там показывало всю беспомощность нашего МИДа и неспособность его чиновников на местах защитить интересы Российской империи. Но отца Иоанна интересовало не это. Тут уж скорее ники надо было взять на заметку, что с таким помощниками, как Ламсдорф, далеко не уедешь. Что-то надо менять в заведении на Певческом мосту и побыстрее. Тем временем отец Иоанн отложил в сторону второй лист послания Павлова и взялся за третий где тот описывал свою встречу с гостями из будущего. Взгляд его стал цепким и внимательным. Оставшиеся пять листов отец Иоанн читал медленно, внимательно вчитываясь в каждое слово, время от времени оглаживая бороду. Закончив чтение и отложив последний лист, он вернул мне послание Павлова, снял очки и посмотрел на меня пронзительным взглядом свои голубых глаз. Душу мою будто просветило насквозь. «Сын мой». Когда я читал сие послание, было мне видение, что ждет нас нечто ужасное, возможно, даже царство Антихриста. Картины апокалипсис развертывались пред моими глазами. Но не этих людей должны мы бояться, они как раз и посла чтобы отвратить нас от того ужаса. А если мы их отвергнем, то будем прокляты, аки иудеи, отвергшие Христа. Иди, сын мой, иди, мне помолиться надо, хорошо помолиться? О, взмолился я, так Иисус Христос, Сын Божий был, а это? Воины, закончил за меня отец Ан. «Не нужны более пророки, все, что надо было, сказано Христом. Но мир опять погряз во лжи, коварстве и безверии, им правит судный процент, грех из грехов». Постепенно отец Иоанн впадал в свою обычную молитвенную экзальтацию. «И сказал Христос, не мир принес я вам, но меч, у кого нет меча, пусть продаст плащ свой. Грядет страшный век, век меча и пожаров, а затем либо царствие Божие, либо царство Антихриста, третьего не дано. Потому и присланы нам воины, а не пророки». «Ибо трудов много, а ни конца им не видно ни края. То, что мы видим, лишь начало большой битвы. Приготовь свое тело и укрепи дух, сын Божий Александр. Тебе предстоит узнать много ужасных вещей». Он благословил меня и махнул рукой. «Иди, иди». Уже выходя из купе, я слышал, как он зовет послушника. «Вот тебе здравствуйте», — посоветовался, называется. «Да, отец Иоанн умеет нагнать жути. Но что же все-таки ему привиделось, что он чуть ли не апокалипсис взялся цитировать?» Главное в его словах, если отвергнем, то будем прокляты. Вообще-то дураков нет, таких союзников во время войны отвергать. С другой стороны, отстранимся от потустороннего, оставим это отцу и Анну. Прав он, хорошо, неправ, будем думать, что делать. Сосредоточимся на политике. Британии и САСШ нужно наше поражение в этой войне. Франции выгодно, чтобы война затянулась, и Россия набрала побольше французских кредитов. Про-французская и про партии при нашем дворе могут объединиться и сильно нам нагадить. Один вид ты со своей комарилией чего стоит. Я тоже, конечно, не святой, но не в ущерб же государственным интересам обогащаться. Германия? Германия, с одной стороны, жаждет союза с нами против Англии, а с другой, через союз со злокозьей Австрией Австрии, может оказаться нам враждебной. И еще, что касается Франции, то их заявление, что франко-русский союз распространяется лишь на Европу и не имеет действия на Тихом океане, показывает всю глубину французского лицемерия. Неужели Ники не видит, как нас предают? С французами надо рвать, хотя мой брат Николя и поклонник их французского парламентаризма будет на меня за это сердиться. Ну и пусть, мне не привыкать. И мой второй брат Михаил Михайлович, после своего брачного мезальянса, нашедший убежище в Британии. А, ерунда. Как хочется одним махом оказаться в Порто-Артуре и немедленно во всем разобраться. Но впереди еще как минимум 10, а то и все 12 суток пути. Будем проезжать Москву, надо будет послать Карла Иванчу купить на вокзале газет. Интересно почитать, что успели пронюхать газетчики. Заодно пусть отправят Нике шифрованную телеграмму о ведении отца Иоанна, чтобы ни у одного меня, а России душа болела. А пока что пойду сяду с Карлом Ивановичем и разложу всё по полочкам, безо всякой мистики. Откровение откровениями, а война войной. И надо попробовать понять, к чему всё это ведёт и чего мы в конце можем достигнуть. Не даёт покоя мысль, высказанная в послании наместника, что если мы, воспользовавшись удачным случаем, не сможем полностью лишить Японию самостоятельности, то, оставаясь к нам по природе враждебной, она постоянно будет создавать напряжение у наших границ, отвлекая силы с других направлений. Ибо без помощи Японии ни одна другая держава не сможет соперничать с Россией в той части света по причине удаленности своих территорий. Я уже догадываюсь, кто внушил ему эту мысль, ибо раньше он так далеко не заходил в своих антияпонских настроениях. Но надо признать, что он прав. Если у нас хватит силы решительности, то японский вопрос должен быть решен окончательно. Я усмехнулся. Не согласятся на бухарский вариант, устроимым им кандский.